Глава четвертая. Мое превращение в дервиша. В моем сердце стало как-то ясно и тихо. Я ни минуты не волновался о себе, и даже волнение за судьбу брата перестало меня тревожить. Присутствие Али, его мощь и энергия влили в меня уверенность и энергию. Чем больше я погружался мыслью в страшную рознь народов, чем ярче представлял себе невежество, бедного, неграмотного и почти всегда голодного народа, который даже и выбрать себе самостоятельно религии не может, а попадает с рождения в лапы фанатиков, который всю жизнь рабски повинуется, тем яснее становилось мне, что я не могу... Остаться равнодушным к судьбе, хотя и чуждого мне по крови, но, конечно, такого же народа, с красной кровью и страждущим сердцем, как и мой родной, зажатый царской лапой русский народ, с которым связал меня брат. И чем больше я думал, какой странной случайностью я оказался связанным сейчас Судьбой чужого народа, ввязавшись в самую сердцевину его предрассудков, тем сильнее осознавал, что нет случайностей, а есть целая сеть закономерных действий, что во всей окружающей нас жизни, как и в природе, нет явлений случайных, а царит гармония всегда закономерно и целесообразно действующих сил, связывающих всех людей воедино. как группы черных кленов и розовых магнолий. Мое спокойствие не то, что возрастало с каждой минутой, оно как бы утверждалось, черпая силу в самой глубине моего сердца, которое, казалось, я понял впервые. Видимое молчание, Али прибавил, не думай, что тебе надо дать ответ сию минуту. Хотя, конечно, временем большим мы не располагаем, я ожидаю самого быстрого хода событий. «Мой ответ готов», — сказал я. «Я так глубоко спокоен. Решение мое так ясно, что я еще ни разу за всю свою жизнь не припомню подобного чудного и чудного состояния духа, подобного мира в себе. Я не только не колеблюсь, но мне даже не представляется возможным пойти другим путем, где бы я мог отделить себя от брата, от вас, от флорентийца и всех ваших друзей. Ведь если бы мой брат был здесь, он слил бы свою жизнь с вашей и пошел бы бороться за освобождение вашего народа, хотя вы индусы, этот народ не является и для вас вашим родным народом. Мое решение не нуждается в обдумывании. Я иду с вами. Я верен моему брату, отцу, и буду отстаивать также всеми силами его жизни счастье, как и раскрепощение того народа, которому вы так беззаветно и самоотверженно служите. Твое спокойствие, друг, убеждает меня более всяких клятв и обещаний. Вернемся в дом. Там могут быть какие-нибудь новые вести. С этими словами Али Мохаммед встал, обнял меня и, положив руку мне на голову, заглянул глубоко в мои глаза своими агатовыми бездонными глазами. Трепет какого-то восторга охватил меня. Я точно потерял сознание на миг и пришел в себя уже в аллее кедров, где мы шли, любуясь сверканием довольно большого озера на ярком солнце. Аромат деревьев, чириканье птиц, треск цикад были снова единственными спутниками нашим мыслям. Никогда еще я не чувствовал себя так необычайно. Казалось, все внешние факты должны были бы задавить мой дух, а на самом деле – впервые, среди величавого молчания природы, в обществе этого человека, в котором я чувствовал необычную силу и чистоту, я понял какую-то иную, еще неведомую мне жизнь сердца. Я ощутил себя единицей этой беспредельной вселенной, среди которой я жил и дышал. И мне казалось, что нет разницы между мною, солнцем, сверкающей водой и шумящими деревьями, что все мы – отдельные ноты той симфонии вселенной, о которой говорил Али. Я точно прозрел в какую-то глупь вещей, где все революции, борьба отдельных людей, борьба страстей целых наций, все войны и ужасы стихий – все вело человечество к улучшениям, к завоеваниям в коллективном труде великих ценностей равенства и братства, к той гармонии и красоте, где свобода какой-то новой жизни должна дать всем людям возможность отдавать от себя все лучшее на общее благо и получать каждому то, что нужно ему для его совершенства и индивидуального счастья. Я ушел в свои мысли. Какая-то радость наполнила все мое существо. И я не заметил, как мы подошли к дому и встретились подле него с Али Молодым и Флорентийцем. Обменявшись малозначительными фразами по поводу красот парка, мы вошли уже вчетвером в дом и уселись на открытой веранде у стола, где стояли чашки для чая. Жара немного спала, нам подали чай в больших чайниках красивой расцветки и оригинального китайского рисунка. Только что мы успели выпить по чашке чая, как вошел слуга и тихо сказал несколько слов хозяину. Тот извинился перед нами и вышел. Мы молча остались за столом. Каждый был погружен в свои думы. Никого не стесняло это молчание. Все точно сосредоточились в себе, готовясь каждый по-своему к борьбе. Лично я, казалось мне, точно и не жил до сегодняшнего дня. Только сегодня я ощутил всю свою связь со всеми людьми, знакомыми мне и незнакомыми, далекими и близкими, и оценил жизнь по-новому, решая вопрос, что значит «свой или чужой?» и «кто свой» и «кто чужой?» По свойственной мне рассеянности, мне казалось, что прошло очень мало времени, но на самом деле прошло около часа. Вошел слуга, И сказал Али молодому, что хозяин просит всех нас пройти к нему в кабинет. Мы встали, флорентиец обнял меня за плечи, ласково прижав к себе на минуту, и мы прошли в другую половину дома, который я еще не видал. Через ту же переднюю, в которую мы вошли с флорентийцем, как только остановился экипаж у подъезда дома, мы вошли в большую восточную комнату, кабинет Али Мохаммеда. Мы увидели его, сидящим за письменным столом, и у стола, в глубоком кресле, обитом ковром, сидел в желтом халате и остроконечной шапке с лисьим хвостом Дервиш. Сюрпризы последних суток, должно быть, так разбили мои нервы, что я едва не вскрикнул от изумления и растерянности. Я всего ожидал. Но увидеть Дервиша, сидящим в кабинете Али, этого мои нервы не вынесли. Я почувствовал такое раздражение, что готов был броситься на него. Али молодой, взглянув на меня и увидев по моему расстроенному лицу, что я переживал, шепнул мне, «Не все, кто одет дервишем, на самом деле дервиши. Это друг». Я постарался взять себя в руки, стал пристально рассматривать мнимого дервиша и еще раз устыдился своей невыдержанности и отсутствию такта и внимания. Если бы я начал с того, чтобы посмотреть в лицо этого человека и на нем сосредоточил бы свое внимание, а не на себе, я бы не мог раздражиться. Это был юноша, не старше сидевшего рядом со мною Али Ахмеда. Темные глаза, мягко как звезды, сверкавшие из-под нахлобученной шапки, прелестный нос, продолговатый овал лица и чудесные, хотя и загорелые, и огрубевшие, прекрасные формы руки. Вся фигура, несмотря на нищенский халат, дышала благородством. Большой ум. Читался на его лице, и так и хотелось сбросить эту тяжелую и противную шапку, чтобы увидеть лоб, должно быть, лоб мыслителя. Дервиш говорил на непонятном мне языке, и к стыду своему я даже не мог определить, что это за язык. Я знал, что мне скажут все, о чем шла речь, и отдался наблюдениям. Флорентиец сидел спиной к окну против молодого дервиша, на которого падал прямо весь свет. Хотя окно было занавешено легкой тканью цвета слоновой кости, но света было совершенно достаточно, чтобы ни малейшее движение мускулов лица незнакомца не ускользнуло от меня. Поистине он был тоже красавец. Выше среднего роста, широкий в плечах, он напоминал мне чем-то неуловимым моего брата. Лицо Али-старшего выражало такую серьезность, что мне снова вспомнились все грозящие брату беды, и снова острая боль прорезала сердце. Незнакомец снова заговорил. Его голос, оригинальный, низкий, баритональный, металлический, мог бы составить честь любому оперному певцу. Он, очевидно, что-то предлагал. Все молчали. точно обдумывая его предложение. И, наконец, Али-старший, взглянув на меня, сказал «Прости, друг, ты не понимаешь нашего языка, я вкратце объясню тебе суть дела». Мулла и жених, якобы на основании свидетельских показаний моих гостей, мальчиков и слуг, утверждают, что Наль похищена тем гостем на Перу, которому я посылал блюда со своего стола. Они говорят, что это был важный старик, хромой и седой, который вышел из-за стола как раз в тот момент, когда была похищена Наль. Мула объявил, что здесь было колдовство, в котором обвиняют меня и моего старого гостя, которого всюду ищут. Религиозный поход против меня уже объявлен. Две из построенных мною школ уже сровнены с землей. И каждой женщине... у которой будут найдены книги, будет объявлено отлучение, а это хуже смерти в здешних глухих и диких местах. Далее молва утверждает, что кто-то видел, как мой гость спрятался в доме твоего брата. Надо полагать, что дикая орда набросится на дом твоего брата, быть может, сожжет его, как и мой дом. Мне необходимо будет сейчас же поехать в город, чтобы спасти людей, оставшихся в моем доме от верной гибели. Тебе же, вместе с флорентийцем, надо отправиться на станцию железной дороги и постараться доехать до Петербурга, чтобы там помочь нашим беглецам. Я не сомневаюсь, что за всеми нами идет слежка. Царское правительство не вмешивается в религиозные погромы, не видит и не слышит их, пока ему это удобно. Ни тебе, ни твоему брату не уйти живыми, если начнется погром моего дома и найдут где-либо вас. Всем известна наша дружба. И если изловят тебя, ты ответишь за всех. Этот друг предлагает тебе одеться сейчас в платье дервиша, а флорентийцу в обычное платье простого купца и уехать в третьем классе в Москву. По дороге уже сами будете соображать, как вам лучше спасаться. Я же буду посылать вам телеграммы до востребования на все узловые станции и оповещать о ходе событий. Не забывай, что тебе надо думать не о себе. Спасая свою жизнь, ты думай только о лишней паре рук и ног для защиты друга, брата-отца. Весь героизм сердца, вся сила мужества должны быть собраны, чтобы не выдать себя в опасные минуты ни одним растерянным взглядом или движением. Смотри прямо в глаза тем, кто тебе будет казаться подозрительным. Стань снова временно глухонемым и со свойственным им упорным вниманием смотри на род говорящих. Это будет сбивать с толку преследователей. Времени остается мало. Али и новый друг помогут тебе переодеться, если ты захочешь принять это предложение. Я же передам флорентийцу все нужное для вашего пути и условлюсь о телеграммах. Он поднялся и вышел вместе с флорентийцем, а Али, молодой и новый знакомый, стали облачать меня в платье дервиша, на что я согласился без колебаний. В довершение всех моих бед я снова был смазан бесцветной жидкостью. На этот раз уже все мое тело, смазанное ею, стало темным, а руки, ноги и лицо, покрытые дважды слоем жидкости, стали точно сожженные солнцем, как-то сморщились, и мне стало на вид лет сорок. Но теперь я не вздыхал о своей исчезнувшей юности и белизне. Дело шло не о маскараде, а о жизни дорогого мне брата и моей собственной. Я старался запомнить характерные жесты и манеры, которые мне показывал мой новый друг, мнимый дервиш. Едва я кончил одеваться, как вошел флорентиец, его узнать было невозможно. Длинная черная борода, голубовато-серая челма и пестрый ситцевый халат, подпоясанный платком. На ногах мягкие черные сапоги. Он имел вид средней руки торговца, отправляющегося за товарами. Его лицо и безукоризненные руки не уступали в черноте моим, а ногти и зубы были отвратительно грязны. В прежнее время я бы покатился от хохота, но сейчас я принял все как должное, оценив его неузнаваемость». «Приклеили ли вы ему шапку к голове?» – спросил он. «Ведь может быть и такая случайность, что кто-либо попробует сбить шапку с его головы?» Он достал из своего огромного кармана темную ермолку, натянул ее мне на голову так туго, что, казалось, сорвать ее можно только с кожей, и сверх нее, смазав внутреннюю сторону остроконечной шапки клейкой жидкостью, Напялил и ее на мою несчастную голову. Я едва держался на ногах, так было жарко. Голову сжимало, становилось тошно. Вошел Али-старший и, очевидно, понял мое состояние. Он вынул из стола коробочку, открыл ее и положил мне в рот белую пилюлю. Остальные, закрыв коробку, передал флорентийцу. — Лошади ждут у озера. — Вы поедете оттуда, — сказала Али. — Времени едва хватит доехать до станции. Мы двинулись кратчайшим путем к озеру только вдвоем с флорентийцем, простившись наскоро с обоими Али и новым знакомым. Подойдя к озеру, мы сели в лодку. Флорентиец быстро переправил нас на другую сторону, и через несколько минут мы увидели быстро катившую к нам простую бричку. Ни словом не обменявшись с возницей, мы сели в нее и покатили по направлению к вокзалу. Вокзал от города был в верстах в трех, и мы, минуя город, выехали к нему совсем с другой стороны. А В нашей бричке мы нашли два узла из ситцевых платков и два убогих деревянных сундучка. Флорентиец вел себя так, как будто никогда ничего, кроме ситца, не носил, и об элегантных чемоданах понятия не имел. Подъехав к вокзалу, мы соскочили с брички и очутились в густой толпе восточного народа, галдевшего и возбужденного. На нас они не обратили никакого внимания, увидев простых бедно одетых купца и монаха, а продолжали зорко вглядываться во всех подъезжающих побогаче одетых. К нам подошел старик и предложил помочь нести наши узлы. Флорентиец передал ему мой узел и сундучок, взял свой подмышку, узел в руку, точно это были пакеты с ватой, сказал что-то старику, и мы двинулись на вокзал. Там поджидал нас другой старик и подал флорентийцу два билета. Едва мы вышли на платформу, как подкатил поезд». Мы разыскали наш вагон третьего класса и уселись на грязной скамье. На полу валялись кожура бананов, корки апельсинов, огрызки дыни арбузов, куски хлеба и обрывки бумаги. Едва мы уселись, как поднялся на платформе шум. Толпа, через которую мы прошли у входа на вокзал, ворвалась галдя на перрон. Размахивая руками, люди бросились. мимо загораживавшего им путь жандарма к вагонам первого класса. Толпа лезла и в международный вагон, куда ее не пускали. Начальник станции, жандарм, проводники – все были в один миг разбросаны. Несколько человек из толпы пролезли в вагон, кого-то разыскивая, крича и перекликаясь. Перепуганные, ничего не понимавшие, немногочисленные пассажиры тоже подняли крик. Жандарм подавал тревожные свистки, и к нему на помощь уже летели со всех сторон носильщики, жандармы и группа вооруженных солдат. Толпа успела обшарить международный вагон, перешла в первый класс, кое-кто успел бежать и оба вагона второго класса, но здесь их настиг жандармский офицер. Зычным голосом выстроил солдат в строевой порядок, и восточная толпа мгновенно рассеялась во все стороны, не успев добраться до вагона третьего класса. Убегая со всех ног, проскакивая через вагоны запасных путей, люди скрылись, точно их не бывало. Впрочем, вероятно, им и не интересны были убогие вагоны третьего класса. Ища самого Али, или кого-либо из близких ему, они не могли предполагать их присутствие среди грязи и пыли третьего класса. Поезд все еще стоял, хотя время отправления уже истекло. Я обливался потом и не раз вытирал свое лицо большим пестрым платком, данным мне дервишем, именно тем жестом, которому он меня обучил. Хотя я и был совершенно уверен, что нас узнать никому невозможно, но не мог не заметить, что в глазах моего спутника мелькнуло внезапно какое-то беспокойство. Я взглянул на перрон и увидел, что к старику, несшему наш багаж и теперь стоявшему в дверях вокзала, подошел мулла. Но в эту минуту начальник станции махнул рукой Раздался оглушительный третий звонок, оберкондуктор свистнул, в ответ раздался свисток паровоза, и, наконец, мы двинулись. Не успели мы немного отъехать от вокзала, как в наш вагон с противоположной стороны перрона впрыгнул, как кошка, молодой Сарт. Он часто и трудно дышал, очевидно, очень быстро бежал. Войдя в вагон, он не сел, а шлепнулся рядом с нами, я думал, что вот-вот он упадет в обморок. Поглядев на него, флорентиец покачал головой и обратился к двум старым сартам, сидевшим в глубине вагона. Речи его я не понял, но один из них встал и подал задохнувшемуся сарту воды в кувшине из тыквы. Тот выпил ее жадно, но все же не мог прийти в себя». Наконец он несколько поуспокоился и спросил флорентийца, сидевшего с ним рядом и почти закрывавшего собою мою небольшую фигуру, не заметил ли он кого-либо, кто садился в поезд на этой станции. — Как не заметить? — Я сам садился. — Мой племянник садился. — Да ты садился, — ответил ему, смеясь мой друг. — Нет, впрочем, ты не садился, ты прыгнул, — прибавил он, на что несколько человек в восточных халатах тоже сосмеялись. Молодой Сарт уже совсем пришел в себя. — От кого ты так убегал? — Тебя преследуют царские власти? — спросил его флорентеец. Нет, — ответил он. Я догонял поезд, чтобы передать одному нашему купцу письмо, очень для него важное. Мне сказали, что непременно он или его племянники едут в этом вагоне. И он встал с места, обошел весь вагон, поблагодарил старика, давшего ему пить, и, поговорив немного с ним, опять вернулся к нам. — Нет, — сказал он, — здесь нет ни дяди, ни племянника, которых я ищу. А в вагонах первого класса нет ни их рыжего друга, ни хромого старика. Придется мне на повороте спрыгнуть и караулить следующий поезд. Флорентийц важно покачал головой, выказывая сочувствие к его неудавшейся миссии и желанию спрыгнуть с поезда на ходу. Молодой Сарт объяснял флорентийцу и, столпившейся вокруг нас, Кучки любопытных, что купец, которого он искал, его благодетель. Если кто-либо скажет ему, кто сел на этой станции в поезд, кроме нас с то он сам и богатый купец-благодетель отблагодарят его. Один из стариков сказал, что видел, как в последний вагон поезда сели две женщины и молодой человек. Лицо Сарта зажглось точно, факел сверкнул и отразил свое пламя в его глазах. Он растолкал окружавшую наскучку пассажиров и стремглав бросился в соседний вагон. Прошло минут двадцать. Он снова возвратился к нам. Довольно постное выражение его физиономии говорило без слов об успехе его поисков. Его вторичное появление никого уже не заинтересовало. Кое-кто из пассажиров стал готовиться к выходу на ближайшей станции. Сарт снова сел возле флорентийца и стал шептать ему что-то на ухо, опасаясь, чтобы я не услышал его слов, но флорентиец успокоил его, показав ему на мои уши. Все же раза два он еще взглянул на меня подозрительно. Но, заметив, что я пристально гляжу на его рот, отвернулся и успокоился. Подумав, что толку все равно мало от моих над ним наблюдений, я решил тоже отвернуться и стал смотреть в окно. Поезд шел быстро. Очевидно, машинист решил нагонять опоздание. Как только мог охватить глаз, все шла безводная голая степь. Ни деревца, ни кустика, ни жилья. Я невольно думал о трудностях жизни народа, которому приходится выращивать чудесные фрукты, богатейшие виноградники и красочные цветы на искусственном орошении. Между тем поезд стал заметно замедлять ход. Мы огибали глубокий овраг, на дне которого сверкала маленькая струя воды. Очевидно, снова начиналась сеть искусственного орошения, отчего вся местность резко изменилась. Замелькали сады кишлаков, стали попадаться гигантские фиговые, ореховые и каштановые деревья. Пусть еще немного замедлил ход, и вдруг я увидел прыгающую фигуру сарта, который, артистически рассчитав свой прыжок, исчез в глубоком овраге. Надо сказать, он исчез вовремя. Не успел я повернуться к флорентийцу. Как открылась дверь вагона, вошли два кондуктора, спрашивая билеты. Флорентийц подал наши билеты. Сходившие на следующие станции отдали свои. Кондуктора прошли дальше, и я думал, что флорентийц мне расскажет, о чем шептал ему Сарт. Но он незаметно приложил палец к губам и дал мне прочесть записку, которую держал в руках. Это был текст телеграммы до востребования, написанный по-русски в город С. Купцу К. С извещением, что купец А. живет, дальше стояло многоточие. Я мало понял, почему эта записка в руках флорентийца, хотя сообразил, что ему дал ее выпрыгнувший сарт. Через четверть часа мы остановились у следующей станции, где никто не сел в наш вагон. Флорентиец вынул из своего узла две книги, подал одну из них мне, его книга была написана на арабском языке, а та, что он дал мне, напоминала толстый затрепанный молитвенник. И шрифт ее был мне так же понятен, как страница того гигантского Корана, который показывал мне брат в одной из мечетей города. Я улыбнулся и удивился тонкой наблюдательности того, кто складывал наши узлы. Какая же другая книга могла быть в руках у Дервиша, как нетрепанный, видавший виды в постоянных странствиях бездомничающего монаха, молитвенник? Какой-то богобоязненный старик принес мне дыню и кусок хлеба, другой протянул мне два куска сахара. Я еще раз мысленно поблагодарил человека, давшего мне свое платье Дервиша, за урок вежливого обхождения и благодарности монаха, когда ему дают пищу. Флорентийц объяснял всем, что я глух, но святой жизни, и мои молитвы хорошо доходят до Бога. Я же, опустив глаза вниз, прикладывал руку к груди и несколько раз кивал головой, не глядя на тех, кто давал мне подаяние. Кое-кто, услыхав, что я святой жизни и хорошо привечен Богом, давал мне и деньги. Так ехали мы до самого вечера, и снова сразу настала ночь. В вагоне все поутихло. Флорентиец подпихнул мне мой узел, оказавшийся мягким под голову, заставил меня лечь, а сам сел у моих ног. Не знаю, долго ли я спал, но проснулся я от того, что кто-то сильно меня тряс. Я никак не мог проснуться, хотя сознавал, что меня будет. Наконец, чьи-то сильные руки поставили меня на пол, и я вдохнул струю на шатыря. Я чихнул и окончательно проснулся. Флорентиец стоял рядом со мною. Оба сундучка наши были связаны и перекинуты через его плечо. Один узел был у него под мышкой. Тот, на котором я спал, он взял в руку, а другой рукой показал мне на дверь и подтолкнул меня к ней. В вагоне было почти совсем темно. Кое-где свечи в фонарях уже догорали, да и висели фонари в вагоне очень редко и высоко. С я мало что понимал, но двинулся к двери. Мне представилось, что мы будем сейчас прыгать, как сарт с поезда, который, кстати сказать, мчался опять на всех парах. И я приходил в ужас от своего мешковатого платья, длинного, неудобного, стеснявшего мои движения. Ни с чем логически не связанное, Вдруг мелькнула мысль, что и шапку-то мне приклеили к голове, чтобы она не свалилась во время прыжка. Мы вышли бесшумно на площадку вагона, и я взялся за наружную дверь, чтобы ее открыть. — Рано еще! — сказал мне тихо в самое ухо флорентиец. — Так мы на всем ходу и будем прыгать? — спросил я его так же тихо. — Прыгать? Зачем прыгать? — сказал он, смеясь. — Мы подъезжаем к большому городу, где живет мой друг. Мы сойдем на станции, возьмем извозчика и поедем к нему. Но пока я сам тебе не скажу, ты все храни полное внешнее безразличие Дервиша. И на обращенные кем бы то ни было к тебе вопросы показывай на уши. Поезд замедляет ход. Ты сходи вперед и подай мне руку. И ни на одну минуту не отходи от меня, ни на станции, ни в доме моего друга, Куда мы приедем, так и держись, либо за мою руку, либо за поезд, как если бы ты был слепым и не мог бы без моей помощи двигаться. Поезд подходил к перрону плохо и скудно освещенной станции. Вокруг царила ночь, и казалось, что никто даже не двигался на станции. Мелькнула красная фуражка дежурного начальника, рослая фигура жандарма, и поезд остановился. Мы сошли с перрона, прошли через полупустой зал третьего класса и вышли на подъезд. Здесь к флорентийцу подошел какой-то сарт и предложил довести до ближайшего кишлака. Флорентийц объяснил ему, что нам надо в город, в торговые ряды. Сарт обрадовался. Его дорога шла мимо рядов, и он думал, что ночью сможет сорвать с нас хороший куш. Не тут-то было. Флорентиец яростно торговался, как истый восточный купец. Он так и сыпал горошком слова, закатывая глаза, и разводил руками, как и возница. Оба они горланили минут десять. Наконец сард вздохнул, закатил глаза и воззвал к Аллаху. Только этого, казалось, и ждал флорентиец. Сложив руки, также воззвав к он выдвинул меня вперед и возница увидел перед собою дервиша. Он моментально утих, поклонился мне и позвал нас к своей тут же стоявшей телеге. Мы взгромоздились на нее и поехали в город, который был в двух верстах от станции.